Глава 229. -я. Комариная тварь. Третий дьявол-обезьяна превратилась в иллюзорную тень и устремилась вперед. В то же время странный зверь, взмахнув крыльями, неожиданно стал в два раза быстрее и сразу же оставил дьявола-обезьяну позади. Ван Лин ясно видел все с расстояния. Коснувшись своей сумки, он мгновенно взял в руку древнее бронзовое зеркало. Влив в него духовную силу, он сформировал руками печать, И тут же из зеркала хлынул зеленый свет, который внезапно озарил тело зверя вдалеке. Всё тело странного зверя резко вздрогнуло, но вскоре из него распространился слой серой дымки, и как только зеленый свет, который сел на нем, коснулся этой серой дымки, он в мгновение о как и Сюлига был в шоке, он тайно подумал, что этот уродливый зверь и правда был силён, и что ему повезло, что он не пошел на него сам. Воспользовавшись тем, что Ван Линь не обратил на него внимание, Он быстро и тихо отступил назад, решив, что пока Ваналия не заставит его силой, он не будет подходить и напрашиваться на неприятности. Глаза Ваналии загорелись, и его интерес к странному зверю стал еще сильней. Он изменил свое заклинание, и из его правой руки возник духовный свет, который упал на бронзовое зеркало. Зеркало внезапно перевернулось, и его задняя часть вспыхнула зеленым светом в направлении полета странного зверя, а затем на задней части зеркала появилось миниатюрное изображение существа. которая внешне было похожа на странного зверя. Всего через несколько вдохов появившееся в зеркале существо несколько раз взвизгнуло и выскочило из зеркала. Как только это существо выбралось из зеркала, оно тут же увеличилось в размерах, став почти точной копией убегающему странному зверю. И даже если их разместить рядом, то трудно было бы отличить настоящего зверя от зеркальной копии. Звонкий визг существа привлёк внимание странного зверя, и он резко сбросил скорость, А когда повернулся, чтобы посмотреть на существо, преобразованное древним зеркалом, его длинная морда мгновенно покраснела, и он, на удивление, не бросился бежать, а быстро полетел назад, издавая жуткий виск. Вскоре два зверя уже сражались друг с другом, волны серой дымки летели во всех направлениях, когда они избегали друг друга, в то время как их длинные хоботки пытались вонзиться в тела друг друга. Ваналинь стоял на расстоянии и внимательно наблюдал за боем между зеркальным существом и странным зверем, Было очевидно, что серая дымка была какой-то божественной способностью этого зверя, и кроме того, хоботок являлся острым оружием этого зверя. Задумавшись ненадолго, Ван Линь решил действовать, и тут же его правая рука привела по бронзовому древнему зеркалу. Внезапно скорость существа, которое создало древнее зеркало, замедлилась. Странный зверь тут же воспользовался возможностью и безжалостно зарезал его с помощью своего хоботка, а затем начал высасывать досуха. И существо взревело, Прежде чем превратиться, в зеленый свет и вернулась к зеркалу. Зверь был явно ошеломлен, но вскоре он зарычал несколько раз подряд и обернулся, чтобы злобно посмотреть на Ван Линя. Его длинная морда снова стала красной, тем не менее он не нападал на Ван Линя. После того, как прошло немного времени, он развернулся и снова бросился бежать. Глаза Ван Линя блеснули, и он сказал. «Собираешься бежать?» С этими словами он взмахнул правой рукой, и в ней появился маленький флаг. От флага исходило сильное убийственное намерение. Это был флаг ограничений с одним типом ограничений. Это было самым мощным сокровищем в аналине, даже несмотря на то, что он не решился очистить его до завершения первого уровня, потому что если флаг ограничений достиг бы первого уровня, божественное возмездие ударило бы в него, и без защиты тумана моря демонов была высокая вероятность того, что флаг превратится в пыль. В результате он достиг только 98 групп атакующих ограничений перед остановкой, Странный зверь уже обладал разумом, и когда он увидел появление черного флага, в его глазах появился страх, и тут же его крылья резко ускорились, увеличивая скорость полета зверя в несколько раз. Странный зверь почти превратился в молнию, пока улипетывал вдаль. Глаза в аналинии были спокойны, он держал флаг ограничений в правой руке и резко взмахнул им. Тут же из флага вышел черный туман ограничения, который как метеор пролетел по небу в направлении убегающего странного зверя. Почти в мгновение ока он настиг странного зверя. Страх в глазах зверя превратился в панику, из его тела постоянно шел поток серого газа, но этот серый газ был ничтожен по сравнению с атакующей мощью черного тумана флаг ограничений. И он без промедления оброшился на зверя. Тело зверя мгновенно задрожало и упало с высоты, приземлившись в руки Ванолине, который схватил его на лету. Ванолин уже был очень осторожным с флагом ограничений и использовал только 20% его мощности, Тем не менее, он до сих пор недооценивал силу флаг ограничений одного типа. С помощью всего лишь 20% от силы ограничений он был в состоянии ранить зверя, чья сила была сопоставима с силой культиватора поздней стадии формирования ядра. Странный зверь лежал на руках ван Линь, его тело было изранено во многих местах, истекая фиолетовой кровью, и даже его хоботок имел разрывы, а глаза были тусклыми, так что было ясно, что он был на последнем издыхании. Ван Линь выглядел спокойным. когда прокусил кончик пальца правой руки и стряхнул каплю крови, которая попала зверю между глаз. Затем он коснулся своей сумки, достал несколько таблеток секты Небесного Облака и дал их зверю. После того, как странный зверь принял таблетки, его тело задрожало и тут же окуталось флёсками серой дымки, раны на его теле быстро затянулись, разрывы на его хоботке тоже постепенно исчезали, и ему не понадобилось много времени, чтобы прийти в норму. Вскоре после того, как он полностью восстановился, Он вылетел из рук Ванолине, сделал несколько кругов вокруг него и несколько раз беспомощно пропищал. Ванолин хлопнул по своей сумке и вынул внутреннее ядро. Глаза зверя вдруг загорелись. Он сразу же пронзил ядро своим хоботом. Ядро уменьшилось на бешеной скорости, видимо невооруженным глазом, и быстро исчезло. Тело зверя начало извиваться и заметно распухло. Ванолин потер подбородок, некоторое время внимательно смотрел на зверя, а затем начал доставать внутренние ядра из сумки одно за другим и давать их странному зверю. Глаза странного зверя сразу же стали немного безумными, всякий раз, когда он поглощал внутреннее ядро, его тело увеличивалось в размерах. А когда он поглощал внутренние ядра духовных зверей среднего уровня, его тело увеличивалось сразу же в два раза. После поглощения нескольких десятков внутренних ядер за раз, тело зверя стало размером с обычного теленка. Так что даже крошечные волоски на его зеленовато-чёрном теле стали хорошо видны, а его огромные крылья длиной более одного джана хлопали так, что поднимали сильный ветер. Его хоботок становился еще тоньше и острей, и испускал очень жуткое чувство. Даже когда Ван Линь смотрел на него, у него волосы на теле вставали дыбом. Ван Линь был уверен, что еще никогда не встречал подобного странного зверя. Когда этот зверь был маленьким, испускание серой дымки очевидно было его основным средством нападения, Но теперь, когда он стал большим, при взгляде на него Ван Линь чувствовал, что острый хоботок являются настоящим оружием этого зверя. Уголки его рта дернулись. Ван Линь прыгнул и приземлился на спину зверя. Он послал сообщение о зверю его божественным сознанием. Крылья зверя внезапно захлопали, и, превратившись в стремительную молнию с огромной скоростью, он исчез на вене ока. Ван Линь чувствовал сильный ветер, дующий ему в лицо. Очевидно, этот зверь, слопав внутренние ядра, Не только увеличился в размерах, но и его скорость резко возросла. Ванали не раньше завидовал лодке Цюсепина, хотя у него уже были маленькие монстры, взятые из земли древнего бога, чтобы сформировать ураган. Но их скорость была не очень высокой и не могла сравниться с той лодкой. Но теперь с этим довольно отвратительно выглядящим зверем его скорость уже превзошла лодку Цюсепина и даже была не намного хуже, чем скорость полета самого Ваналия.